«Лев замечательный!» Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем. — Сколько до него? — спросил Маккомбер, вскидывая ружье. — Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте. — Отсюда нельзя? — По льву из автомобиля не стреляют, — услышал он голос Уилсону у себя на духом. Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять. Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины, около переднего сиденья ступил на подножку, а с нее на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он сматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит это. И вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной 220-грановой пули калибра .030.06, которая впилась ему в бок и внезапной горячей обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости к высокой траве деревьям и опять раздался треск и прошел мимо него, взрывая воздух. Потом опять затрещала, и он почувствовал удар. Пуля попала ему в нижние ребра и прошла на вылет. И кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит. Макомбер, когда вылезал из машины,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 Хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и чтобы снять с него, опустил ружье, сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил, и, услышав характерное «вонг», понял, что не промахнулся, но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля. Но лев пустился в скач и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора. Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки. Все не опускавшие ружья тряслись. Возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же рядом оба туземца тараторили что-то на вакамба. «Я попал в него», — сказал Макомбер, «Два раза попал». «Вы пробили ему кишки еще, кажется, попали в грудь», — сказал Уилсон без всякого одушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали. Может, вы его и убили, продолжал Уилсон. Переждем немного, а потом пойдем посмотрим. То есть, как? Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу. А, -а, -а, -а сказал Макомбер. Замечательный лев, черт побери, весело сказал Уилсон. Только вот спрятался в скверном месте. Чем оно скверное? Не увидеть его там, пока не подойдешь к нему вплотную. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а» сказал Макомбер. «Ну, пошли!» — сказал Уилсон. Мемсаиб, пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровяной след». «Побудь здесь, Марго!» — сказал Макомбер жене. Ворто у него пересохло, и он говорил с трудом. «Почему?» — спросила она. Уилсон велел. «Мы сходим посмотреть, как там дела», — сказал Уилсон. «Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно». «Хорошо». Уилсон сказал что-то на суахиле шофера, тот кивнул и ответил «Да, Бванна».